Глава двадцать третья. «Князь Нежити». Я помню своего подчинённого Берти в те времена, когда он ещё был юным хулиганом и крайне жёстко давал отпор обидчикам. Он и сейчас умеет делать это, но только после того, как даст противнику несколько шансов одуматься. Боюсь, такое милосердие не доведёт его до добра. Модишибо, сотрудник жандармерии Саусбурна. Берти Голденхалла. Утренний свет в горах был похож на лисицу, тёплый и рыжий. Он стремительно пробежал по лессу, по снежной пустоши, по холму, на котором стоял дом Морганна. Затем с любопытством заглянул в окна и, рассудив, что это хорошее место, обосновался внутри. Млея подтаившими будто тёплое масло лучами солнца, Берти заварил чай, пахнущий мёдом и ромашкой погладил на прощание Корвина и отправился в Соловьиную песню. На этот раз он честно предупредил Тенави и Моргана о своем уходе. Они вроде как даже поняли, о чем он, хотя тот и докладывался им, пока они бессовестно дрыхли. Моргану, стоя прямо над ним, но на сей раз не шепотом, а громко и четко, чтобы тот опять не решил, что Берти призрак. А Тенави, вежливо от порога приоткрыв ее дверь, На всякий случай на первом этаже Голден Хала оставил еще и записку. «Мой план на день — добиться значительного прорыва в деле о Хегале Тофе. Вернусь вечером». А потом, подумав, добавил еще одну. «Вы классные. Пожалуйста, не поубивайте друг друга». И для красивого числа — третью. «Морган, ты не в курсе, но тебе Тинави расскажет. Мы с ней поклялись на мизинчиках» что до самого конца будем искать ещё идеи касательно сил гроса. Здорово, если ты всей мощью своего интеллекта присоединишься к нам, без обязательств. Третий вариант никуда не девается. В деревне Берти первым делом направился в булочную Гвоздика и Кориандр, эпицентр слухов по утрам, когда добрая половина жителей забегала туда за свежими булочками и багетами. Господин Берти, ахнула Патти, Вы всё-таки вернулись. А я догадывалась, что так и случится. Доктор Морган передал вам трдельник от меня. Ого, а должен был. Вот зараза, не передал, сам сожрал, наверное. Как твои дела, милая? Берти прихватил такую же, как принято у местных, крохотную чашечку кофе. Он любил мимикрировать и устроился на высоком табурете, в ходе лёгкой беседы с госпожой Вареше. Он с некоторым удивлением выяснил, что его друг Мизантроп недавно приходил поболтать с булочницей. «Обалдеть!» — подумал Голден Халла. «Он послушался моего совета. Боги-хранители! Я что, власть над ним имею?» «Слушай, Патти!» Решив, что пора перейти к делу, сыщик слезнул сливочные усы, оставшиеся после поглощения ванильной трубочки, и понизил голос. А ты что-нибудь знаешь об отшельнике Калдоне по имени Галат? Госпожа Варешина успела ёрта открыть, как сзади от витрины, у которой сидело двое местных охотников, раздалось важное: Мы знаем. И ещё как знаем. Как не знать Галата? Так ей думал, про себя хмыкнул Берти. Подслушивают и даже не стесняются этого, а ещё скучают. Идеально. С благословения Пати. Он пересел к говорливому охотнику. Булочнице всё равно нужно было заняться клиентами, которые потянулись нескончаемой зевающей вереницей, едва кулакол на часовой башне пробил 9:00 утра. Этот отшельник раньше жил здесь неподалёку, неспешно докладывал пожилой охотник с окадистой курчавой бородой. Его звали Лотчо. Лет 10 назад, наверное, переехал. Ура, Берти мысленно улыбнулся. Я так и знал, что деревня, о которой рассказывала Нив, окажется именно Соловьиной песней. Весенних зон в седых горах не так уж много, а эта, неподалёку от Селепорта, что было удобно для Галата. И в конце концов, всем известно, что Мертесин, а горы ещё теснее. Как бы оскорбительно для них это ни звучало. Мутный он был, конечно, нелюдимый, обстоятельно продолжал Лочо приходил в деревню да и небо раз в дюжину дней, чтобы еды купить. Всё молчал, всегда в низко опущенном капюшоне, дружбой ни с кем не водил. Одно слово затворник. Бойко встрял второй охотник по имени Крафия, только нежитью своей и интересовался. Ну я бы скорее удивился, скажи, а не что он был местным заводилой, подумал Берти. Хм, всегда в капюшоне. Может, он бывший преступник, убийца, поэтому скрывал лицо. Его погоня за нежестью слишком уж маниакальна. Он просто любит убивать, или он раскаивается, пытается замалить страшный грех, потому и увдал всего себя этому грязному делу, или и то и другое сразу. Хм. Слуг Голденхалла спросил: "А где именно жил голод?" "Да в пещере у Медового луга". Говорим же, отшельник истины, и как он там не мёрс ночами. Краффи заговорщицки наклонился к сыщику. Но ты туда не ходи, чужестранец. После того, как Галату уехал, её как будто что-то охраняет. Идеально. Ещё одна теория подтверждается. Школьники как-то раз устроили себе проверку смелости в этой пещере, так потом их Кайла еле привела в порядок. А что с ними случилось? «Нервное потрясение», — со значением сообщил Крафи и завращал глазами. Что-то их там так перепугало и прокляло, что у них зубы стучали несколько дней подряд, а еще они все сыпью покрылись. Некрасиво было. «Больше никто в ту пещеру не ногой», — степенно подытожил Лочо. «Не стоит наглеть, вот как мы рассудили. Не наше дело, с какими темными силами этот Галат договор заключил» нам он пользу принёс, а потому не будем его попрекать, и в его бывший дом соваться. Он всю опасную нежеть в округе перебил, за что ему спасибо огромное. А вот и не всё, возразил Крафия. Князя Нежети он так и не выследил. Так его, может и не существует вовсе, лотчо развёл руками. Берти подобрался. Что за князь Нежети? Ой, чужестранец. Это лучше старуху Майру спрашивай. Никто, кроме неё, о нём никогда не слышал. Может, она и выдумала его. А ты, Крафь, головой подумай. Лодчю повернулся к товарищу и недвусмысленно постучал пальцами по виску. Да если б глад князь её отловил, мы подкуда о том узнали? Он нам что, докладывался, что ли, кого, где и как упокоил? Да уж таким бы похвастался, думаю. Не нам так Майре. С ней одной Галат изредка беседовал. Она большая путешественница прежде была, да собирательница сказок. Много о ней жети знала. А она уж весь бы по деревне разнесла, хоть из дому давно не выходит, облтливым языком своим всюду дотягивается. А где я могу найти Майру? спросил Берти и, получив адрес, отправился прямо туда. Майра была слепой и скменной. Прожитые годы оставили рунопись морщин на её коже, но память старухи оставалась ясной. Прежде чем пустить Берти в избу, она потребовала, чтобы он наклонился к ней. "Хочу посмотреть на тебя", проскрипела Майра, и как паук пробежалась пальцами по его лицу, ведь слепые смотрят руками. "Коня снежиете?" "Да, был такой." Вздохнула она, усевшись в кресло-качалку и накрыв колени лоскутным пледом. Когда я была ребенком, о нем многие знали, и некоторые встречали. Матушка моя его как-то раз видела. Была полнолунная ночь на макушке лета, и она шла на Лютиковую гору, чтобы собрать там целебный мох. И вот идет она меж сосен, луна выходит из-за туч, чук. А на поляне стоит юноша, высокий, темноволосый, асянистый, в егерском костюме, в перчатках с обрезанными пальцами и с луком за спиной. Точь в точь человек, но глаза, что красные угли, кожа белее снега, и будто багряное сияние исходит от него при свете луны. И горечью от него так и веет. Ей-ей. На луну сейчас завоет, будто волк какой. Заметил он её, отругал за то, что она одна в такой путь ночью отправилась. Развернулся и быстро пошёл прочь. А матушка ещё долго ему вслед смотрела, шелохнуться боялась, как не как мертвец. У Берти быстрее забилось сердце. На парадном, маслом написанном портрете вдалине колокольчиков Хегала был изображён именно так: в кожаном костюме, в перчатках и с луком за спиной. Это вполне может быть Тоф. А почему его назвали князем Нежити, госпожа Майра? Он управлял другой Нежитью. Нет, милок, не было такого. Князем его из-за красоты, да и за щедрости княжеской прозвали. Ни разу ни на одного человека не напал. Пусть и мертвяк. А что касается другой нежити, так наоборот. Говорили, он ее ловит и ест, чтобы силой ее напитаться. Голден Халлу против воли слегка передернула. Ох, получается, людям он никогда не приносил зла. Да никогда. И тихий был, что овечка. Все, кто его видели, сами на него натыкались. И поэтому я Галату... Отшельнику нашему, что лет 20 назад у нас тут рядышком поселился, сразу сказала: "Не нужно князя нежить выслеживать. Нехорошее это дело убивать того, кто человеку не вредит, пусть хоть трижды сердце его не бьётся". Агалат что ответил? Согласился со мной. А как думаете, в теории он мог бы выследить князя? Думаю, да. Вот только князь, говорю, уже давным-давно исчез. Лет восемьдесят о нем ничего не слышно. То ли и на него управа нашлась, то ли покинул седые горы, то ли сам решил прекратить свои муки. Берти задумался. Первое и последнее точно нет, иначе бы заклинание на сундуке растаяло. Покинул горы. Все может быть, конечно. Но лучше надеяться, что он всё ещё где-то неподалёку, и что Галат согласится его найти. Как вы считаете, Майра? На прощание спросил Берти, каковы шансы того, что князь Нежичи помнит свою человеческую жизнь? Старуха пожевала губами. Думаю, они велики. Иначе бы у него не было такой горечи во взгляде. Только бы помнил. Думал Берти на сей раз, отправляясь в пещеру Галата. И тогда я постараюсь привезти Хегалу в долину колокольчиков, до того, как заклинание будет произнесено. Пещеру отшельника было видно издалека. Темная дыра, развершаяся посреди горы, будто разъявленный рот гигантского беззубого существа. Долгие годы здесь никто не ходил, и теперь густая зеленая трава перед входом достигала колен. От пещеры действительно исходило смутное ощущение угрозы. Голден Халла наклонил голову, подныривая под низкий вход, и, наколдовав огонек, на ладони пошел вглубь. Довольно скоро стало немного теплее. Запахло кожей, деревом и книгами, как в доме ученого. За очередным поворотом в Зурусыщика открылся уютный каменный зал с куполообразным потолком. Там стояло несколько сундуков и ящиков. Основа кровати со снятым матрасом, зеркало, платяной шкаф и письменный стол. Свет проникал сквозь дыру колодец в потолке, перекрытую стеклом. На вколоченных в камень полках лежали кое-какие магические кристаллы, алхимические приборы, свитки в колбах и прочий магический скарб. И, конечно, чьи-то кости. Видимо, для отшельника это было обязательным элементом уюта чувствуя, как чей-то пристальный взгляд буравит ему спину между лопатками. Берти по кругу обошёл пещеру. Ему было очень интересно, какой окажется реакция на его внезапное появление. Сам он на месте обитателя пещеры наверняка был бы сбит с толку, но тот лишь упорно молчал, может, настолько в шоке. Устав играть в молчанку, Голденхалл осел на пол в середине пещеры и подпёр подбородок кулаком. Мне всегда было интересно, что происходит с теми случайными прохожими, которые спросили у меня дорогу куда-то. Лукава начелон. Добрались ли они до своей цели? Всё ли у них хорошо? Особенно волнующим этот вопрос становится, если я вдруг понимаю, что умудрился неверно указать им путь. В общем, спешу доложить. У нас в Тинаве всё хорошо, и нас казав более себе похвастаться, даже не расщепила. Позади Берти раздался призрачный смешок, а затем послышался тихий серебристый голос, доносящийся будто издалека. Когда я поняла, что Галат вернулся домой не из-за Сулена, я действительно стала переживать за вас. Спасибо, что сообщил, как у вас дела. Сыщик расплылся в улыбке и развернулся лицом к зеркалу. Снова привет, Нев. «С того момента, как селяне подсказали мне бывший дом Галата, я был уверен, что встречу тебя здесь». Призрачная девушка, появившаяся внутри, улыбнулась в ответ, а затем непонимающе наклонила голову. «Но откуда?» «Потому что ты была слишком слаба для привидения. Тебе приходилось брать энергию у нас в Тенаве, да еще и спать по много часов. Твои силы явно уходили на что-то еще». Сначала я предположил, что ты тратишь их на то, чтобы постоянно вынюхивать нежить вокруг избушки. Но потом вспомнил, как ты сказала, что тебе нравится находиться в пещере, в которой раньше жил Голат. Не нравилось, а нравится, в настоящем времени. Это неплохо сочетается со словами селяна о том, что пещеру кто-то сторожит. Я правильно понимаю, что Голату было просто лень перевозить с собой вещи? Она ставил здесь всё кроме необходимого. А ты вот так через зеркало, приглядываясь за хозяйством, нев слабо кивнула. Потом легонько нахмурилась. Но мне это по душе, знай. Галат меня ни к чему не принуждает. Не переживай. Я уже понял, что он мировой дядька. Местные до сих пор поминают его добрым словом, хотя и поражаются тому сколь нелюдимым он был. Слушай, тут такое дело. Не люблю наглеть, но мне очень нужна ваша помощь в одном деле. В каком? Пожалуйста, помогите мне найти князя Нежичи. И тут нив до того милая, улыбчивая и спокойная, с перекушенным лицом отшатнулась. Её пальцы судорожно смели подол платья, а раны на теле как будто проступили ярче. В пещере резко стемнело, зубы холода заклацали вдоль шеи Голденхалы. Что-то не так. Берцу удивлённо вскинул брови, но уже мгновение спустя с прищуром подался вперёд. От чего тебя так испугало это имя? Почему ты спрашиваешь о нём? Глаза Нев потемнели, став похожими на два провала. Я обещала одному человеку узнать, каков он номер и где он сейчас. Это очень важно, Нив. Поэтому, если ты что-то знаешь, я ничего не знаю, крикнула она. Голос привидения странно удвоился. Едва слышный, но неприятный высокий гу поднялся от пола и стал отражаться от стен пещеры, дробясь и отдаваясь в ушах. Бертси мотнул головой, прогоняя этот звук, похожий на комариный писк, и внимательнее вгляделся в лицо Ниф. Хм. В первый момент я подумал, что ты боишься князя Нежети, но теперь я понимаю, что ты боишься меня задумчиво просинул он. Уходи, «Уходи завязжала Нив, и вдруг силовой волной отшвырнула Берти в дальнюю стену. Он не ожидал этого. Должен был. Он же действительно вечно кичился своей наблюдательностью дурачина, а всё-таки не ожидал. Удар о камень оказался до пепла сильным. Голденхалло не сразу смог подняться, и в эту секунду промедления, заполненную острой вспышкой боли и водопадом звёзд перед глазами, в него прилесела фиолетовая облачко проклятия. Прах. Нив. Игнорируя боль, Бертвив вскочил на ноги и одной рукой придерживаясь за стену, другую вытянул вперёд, готовясь выставить против призрака щит. В глазах всё плыло, хотелось кашлять. Нив был в бешенстве. Поверхность зеркала пошла волнами, всё больше походя на ночной омут, в который бросили камень. Темнота окончательно заволокла пещеру, и раскидывающая ее черные сети нив внезапно шагнула наружу из-за отражения. Она схватила эту тьму за край и широким махом бросила ее в Голден Халлу. Но на сей раз он был на готове. Перед Берти выстроилась прозрачная защитная стена, о которую тьма расплескалась жгучими кляксами. Затем Берти резким хлопком снес собственную стену. И прежде чем Ниф успела напасть на него заново, швырнул возверевшего призрака вспышку света. Ты же, сплюнув кровь, он шагнул вперёд. Говорила. Ещё вспышка. Ниф закрыла лицо рукавом и яростно взвыла. Новый шаг. Что вы с Галатом защищаете? Людей, рявкнул Берси, отбрасывая ещё одну её чёрную сеть и швыряя в ответ белый шар. Всю пещеру трясло от попеременно раздирающих её тьмы и света. "И что теперь?" зарычал Берти, вплотную приблизившись к привидению. "Ты хочешь убить меня? Легко же ты отказываешься от своих принципов. Или ты лгала нам с самого начала?" Анив. Её лицо исказило мука, из тёмных глаз полелели слёзы, а плечи, ключицы, колени, кисти всё это внезапно обессиленно расстаило оставив в воздухе мерцать лишь отдельные части тела. Нив попыталась шагнуть обратно в зеркало, скрыться там, захлебываясь в рыданиях. Но так же, как она прежде касалась тенави, чтобы набрать энергии, теперь Берти коснулся ее. Рука сыщика легла туда, где должен был находиться невидимый и неощутимый локоть Нив, и она стала стремительно проявляться обратно. Другая рука Берти поверх плеча Нив, дотянулась до поверхности бурлящего озеркала, фиксируя его и закрывая проход. "Отвесь мне, госпожа Крайшпаль, совсем иначе", тихо и грустно попросил её Бертье. "Что ты знаешь о князе Нежети и почему так боишься, что я найду его? Правильно ли я полагаю, что Пожалуйста, замолчи", перебив его одними губами прошептала Нив. И снова напала вложив в удар и свою, и его, только что им подаренную энергию. Как же так? Он не стал выставлять щит, вместо этого просто отразив удар, и не ожидавшая этого Нив, с криком упала в своё зеркало и исчезая в его глубине. Берсивнов коснулся его кипящей поверхности и заклинанием ненадолго запечатал её, чтобы успеть спокойно уйти. Вот так милое привидение. Пробарматалон, когда отойти от пещеры на приличное расстояние, сел на обочину дороги и начал ощупывать свою спину и затылок, которыми так сильно приложился о стену. М-м, да. Больно. А что это за проклятие было во втором ударе? Так-так. Судя по остаточным следам, не смертельное, к счастью, и вполне излечивается одним лекарством. До сих пор пока его магические браслеты почти полностью не опустили, Бэрти залечивал свои многочисленные ссадины и ушибы. Что ж, теперь я обязательно найду тебя, Хега Лотов, мысленно пообещал он, устало бредя домой.